Глава 19. Мидлтаун принимает решение. С взведёнными нервами Кеннистон шёл через бурую безжизненную равнину по направлению к сияющему куполу Нью-Мидлтауна. Чуть позади шагали его друзья: Ион Арнол и Гор Холл. Холодный утренний ветер бросал им в лица пригоршни пыли. Косматое от протруберанцев солнце, нехотя, выползало из-за горизонта. Всё вокруг было таким, как и несколько недель назад, и всё должно будет вскоре измениться. Отлично, бодро воскликнул Арнол, с любопытством оглядываясь по сторонам. Остывающая массивная планета, наверняка содержащая в коре много железа, то, что нужно для моего эксперимента. Ион, спуститесь с небес, усмехнувшись, сказал Горхол. Сначала нам надо будет убедить в этом землян. Кстати, они уже нас поджидают. Узнав Кеннистона и Капелянина, солдаты вышли из забарикад и приветствовали их, размахивая фуражками. Вслед за ними через проходы в ограждении ринулись толпы горожан. Они окружили Джона и его друзей. Д едва не смяв их в порыве восторга, казалось, у них не было сомнений в успехе его миссии. Кеннистон узнал в толпе хорошо знакомое лицо Буд Мартин, Джек Борзак, Лаубер, вскоря к нему сквозь плотную массу людей протиснулся высокорослый Мак Лаубер и с энтузиазмом пожал ему руку. "Джон, приветствую вас на старушке земле. Как ваши, вернее, наши дела?" "Эти безголовые звездожители отменили, конечно, своё дурацкое решение насчёт эвакуации", крикнул кто-то из толпы. "Нам разрешено остаться в городе". Волнение в толпе нарастало. Джон закричал во весь голос, пытаясь перекричать всех. Идите на центральную площадь! Я расскажу вам там обо всём. К площади! Идём к площади! Прокатилось по людскому морю. Толпа подалась назад. Основная масса горожан быстрым шагом направилась к порталу. Наиболее любопытные роились вокруг Джона и гостей со звёзд. Личность никому неизвестного Иона Арнола вызвала всеобщий интерес, и Кеннистона забросали вопросами, но он в ответ только качал головой. Он намеревался рассказать обо всем на площади в присутствии десятков тысяч человек. По дороге он постоянно выискивал в людском море Кэрл. Он жаждал хоть издалека увидеть ее лицо и одновременно в глубине души боялся этого. Джон огорчился, не увидев невесту рядом. Но в то же время испытал странное облегчение. Мэр Гарис нетерпеливо ждал его у портала. Чуть позади него стояли несколько столь же взволнованных членов муниципалитета. "Джон, наконец-то вы прибыли", закричал Гарис и, не зашёл до того, что шагнул навстречу Кеннистону и первым протянул ему руку. "Вы остановили этих наглецов. Надеюсь, они теперь поняли, кто хозяин на земле". Джон не стал делать для мэра исключения. Я расскажу обо всём там, на площади, где меня сможет услышать каждый горожанин. Гаррис нахмурился, в его глазах промелькнул испуг. Тем временем Джон обменялся крепким рукопожатием со своим шефом. "Хуббл, проводите меня", тихо сказал он. "Я сделал очень серьёзный шаг, не знаю уж к нашему спасению или гибели". По дороге к площади Джон Тарапливо рассказал старому другу о своей миссии к звёздам. Как он и ожидал, Хубол помрачнел. "Тен, что вы наделали? Взрыв энергобомбы, солнечная печка в недрах земли. Да это же безумие". Кенистон поветил его в немногие известные ему детали эксперимента, и Хубол слегка успокоился. "Это звучит логично. «Даже с точки зрения нашей первобытной науки», — сказал он, с любопытством оглядываясь на идущего в нескольких шагах позади Иона Арнолла. «Кен, мне хотелось бы обстоятельно поговорить с вашим гением Свеги. Напрасно потратите время», — угрюмо ответил Джон. «Наука ушла на миллионы лет вперед. Так что Арнолл разговаривал со мной так, как, скажем, я бы разговаривал о ядерной физике...» со средневековым монахом. Хуббл подошёл к гору Холу, с которым проработал много дней плечок к плечу при ремонте атомных генераторов, и спросил: "Гор, скажите, вы верите в метод Орнола?" Джон перевёл его слова, и капелянин не колебаясь ответил: "Я верю в ион настолько, что даже готов рискнуть своей драгоценной шкурой и остаться рядом с тепловой шахтой во время эксперимента". Устраивает это вас старина Хобл? Тот кивнул. Он знал Гора Холла как прекрасного инженера-ядерщика и всецело доверял ему. "Похоже, Джон, мы будем участвовать в большой игре", усмехнулся он. И эта игра, кажется, стоит свеч. Через несколько минут Джон уже стоял на дощатой трибуне, оставшейся на центральной площади со времён неудавшегося праздника города. Он сжимал в руке микрофон и с замиранием сердца смотрел на море взволнованных, возбуждённых, ожидающих глаз. Сейчас он произнесёт жёсткие, тяжёлые как глыбы слова, и тогда он произнёс их решительно, отбросив колебания. Я принёс вам недобрую весть, мои дорогие сограждане. Совет губернаторов, несмотря на мой протест, утвердил решение о нашей эвакуации на другую планету. Толпа отозвалась глухим ропотом. Лица многих людей исказились от гнева и возмущения. Мэр Гарис, стоявший на трибуне рядом с Кеннистоном, выхватил у него из рук микрофон и закричал багровея от ярости: "Нет уж до утки! Мы не оставим землю! Пусть только эти губернаторы попробуют применить против нас силу. Мы дадим им достойный отпор!" Джон недовольно посмотрел на мэра и не без труда вновь отобрал у него микрофон. Подождите! Сначала выслушайте меня. Нам не обязательно для спасения браться за оружие. У нас есть другой путь. И он вкрадчиво рассказал им, насколько мог просто и доступно о методе Иона Арнола. Итак, я уверен, земля может быть вновь возрождена. Солнечная печка прогреет верхние слои планетарной коры, и климат вновь потеплеет. Не так, как это было раньше, ведь солнце-то порядкачно остыло, но вполне достаточно для сравнительно комфортабельной жизни. На площади воцарилась глубокая тишина. Джон понимал, идея Арнола была слишком смела и неожиданна, и горожане далеко не сразу воспримут её, если вообще воспримут. Вы, люди 20-го века, не были приучены принимать решения в планетарном масштабе. Наконец на трибуну зашёл Джек Борзак, проработавший большую часть жизни на фабрике. Мистер Кеннистон, правильно ли я понял, спросил он, пытливо разглядывая Арнола. Если эта штука с бомбой выгорит, то мы сможем вернуться в наш старый Мидлтаун. Совершенно верно, подтвердил Джон. Мы навсегда сможем вернуться в свои дома. Борзака обернулся к толпе и закричал: "Слышите? Мы сможем вернуться в наш старый город. Да о чём тут ещё рассуждать, ребята?" Джон невольно улыбнулся. Для рядового обывателя фантастический всепланетарного масштаба эксперимент означал лишь одно возможность вернуться к своему очагу. Он поднял руку, призывая к тишине. "Я хочу предупредить вас, Метод Орнола никогда ещё не применялся на планете типа нашей Земли. Существует, хотя и небольшая, вероятность ошибки в расчётах. Кроме того, лишившись поддержки Федерации, мы не сможем, как намеревались в начале, эвакуировать всё население города на орбиту. В случае неудачи нам всем придётся заплатить за свой выбор жизнями. Он сделал паузу. Лица стоявших около трибуны людей сразу же вытянулись, и они начали горячо обсуждать эту неприятную новость. Наконец-то чей-то сиплый голос выкрикнул: "А что думает мистер Хубл? Почему наши учёные помалкивают?" Теннистон воспринял эти слова также и в свой адрес. Засомневавшись, он не очень уверенно сказал: "Если вас интересует моё мнение, то я без сомнений согласился бы на эксперимент." Будь я единственным человеком на земле. Но ведь нас здесь многие тысячи, в том числе женщины и дети. И поэтому решение мы должны принять сообща. Он пригласил стоящего рядом с мэром Хубла и со вздохом облегчения уступил ему место у микрофона. Я не могу ничего вам посоветовать, сограждане, так как и сам не пришёл ещё к окончательному выводу, начал тот не слишком уверенно. Увы, Уровень науки 20 века не позволяет хотя бы в общих чертах разобраться в теории Орнола. Остаётся верить или не верить учёным Федерации на слово. Судя по тому, что известно, наши коллеги с различных галактических миров признали правоту идей Иона Орнола. И всё же, на мой взгляд, существует определённая возможность ошибки. Я не могу, к сожалению, оценить, насколько велик риск. Думаю, решение следует принимать прежде всего исходя из того, насколько важна для нас ставка в этой игре со смертью. Мне лично не хотелось бы провести остаток жизни на другом конце галактики. Но Кеннистон прав. Выбор мы должны сделать вместе. Хубл вернул микрофон Джону, и тот сразу протянул его Мэру. Гарис Скажите горожанам, чтобы они тщательно обдумали всё сказанное. Минут 10-15 мы дадим им на это. А затем те, кто за эксперимент Арнола, пусть перейдут, скажем, в правую от нас половину площади, а те, кто против или колеблется, в левую. Мэр замялся и завертел микрофон в руках. Чуствовалось, что ему очень не хотелось обращаться к горожанам с подобным предложением. Оно могло привести к роковым последствиям. Кенистон же горько сказал Хублу: "Надо было дать им месяцы на размышление, а мы можем выделить только минуты". Хубл устало усмехнулся: "Может, это и к лучшему. Горожане будут меньше терзаться сомнениями и тревогами". Мэр Гарис наконец набрался мужества и передал народу предложение Кенистона, но уже от своего имени. На площади тот час воцарилась суматоха. Люди не были готовы столь быстро сделать выбор между жизнью и, возможно, страшной гибелью. До Джона донеслись обрывки фраз. Эти парни со звёзд знают, что делают. Они смогут оживить нашу старушку землю, вот увидите. Не знаю, не знаю. А что если начнутся землетрясения на всём материке? Пожалуй, мы и костей тогда не соберём. Ну и чёрт с ним. По мне, лучше сотня землетрясений, чем жизнь где-то на задворках вселенной. Площадь буквально кипела от тысяч взволнованных голосов. Наконец, Гаррис вопросительно взглянув на Кеннистона, хрипло сказал: "Вы готовы принять решение граждан Мидлтауна? К сожалению, мы не можем дать вам больше времени на размышление". С бешено бьющимся сердцем Джон смотрел, как внезапно огромная толпа пришла в движение. Люди начали переходить из одной стороны в другую. С не меньшим волнением за этим следили Арнолл и Горхолл, которым Джон объяснил процедуру принятия решения. Некоторое время на центральной площади царил такой хаос, что нельзя было ничего понять. Однако вскоре ситуация стала проясняться. Кто за эксперимент – в правую часть площади, кто против – в левую. Между двумя противостоящими группами появился коридор, который начал непрерывно расширяться. Кенистон с облегчением увидел, на левой половине площади осталось около двух сотен человек. Горожане подавляющим большинством высказались за проведение эксперимента. Колени у Кенистона внезапно задрожали. На него словно обрушилась огромная глыба ответственности. Он взглянул на Арнола и увидел в его глазах слезы радости. Гор Холл улыбался во весь рот, обнажив два ряда мощных клыков. Мэр же отошёл в левую часть трибуны и с сокрушённым видом разглядывал немногочисленных отказников. Видимо, он не ожидал, что у него окажется так мало сторонников. Джон вновь подошёл к микрофону. "Спасибо, люди, за ваше доверие", растроганно произнёс он. "Мы начинаем подготовку к эксперименту немедленно. Корабли Федерации могут появиться в небе в любой момент". И они не дадут нам что-либо предпринять без согласия совета губернаторов. Мы просим вас как можно скорее оставить город. Никто не должен оставаться под куполом в момент, когда в шахту будет спущена и сдетонирована энергобомба. Это время можно будет переждать, скажем, за гребнёй холмов. Хоть небольшая, да защита. Те же из вас, кто высказался против эксперимента, имеют право временно покинуть землю и наблюдать за происходящим с орбиты. К сожалению, наш космолёт невелик и может взять на борт лишь несколько десятков, может быть, сотню человек. Он вновь обернулся к мэру. Гарис, пора действовать. Возглавьте временную эвакуацию жителей города и постарайтесь, чтобы не было давки и хаоса. Хубл, а что намереваетесь делать вы? Джон, думаю, нам с вами, Джон, надо будет помочь Арнолу и его друзьям в шахте. Толку от нас, боюсь, будет немного, но всё же мэр спустился с трибуны в сопровождении членов муниципалитета и немедленно взялся за дело. Кеннистон же с хублом дождались, когда на опустевшую площадь приехали на роботах карх техники с всем необходимым оборудованием и проводили гостей в шахту. В её жерло были спущены многочисленные датчики. Арнольд с Холлом получили возможность увидеть на экране дисплея химический состав земной коры. Причём не только под Мидл-Тауном, но и на всей планете. Небольшая по габаритам вычислительная машина стремительно провела необходимые расчёты и выдала на экран своё заключение: солнечную печку в недрах земли зажечь можно. Вероятность возникновения неуправляемого процесса составляла лишь десятые доли процента, но она существовала. "Что ж, годится", бодро сказал Арнол. "Шахта пролегает достаточно глубоко. И всё же в этом районе в Корее имеются слишком много разломов. Может, используем для спуска энергобомбы какую-нибудь другую шахту? Джон, вы, кажется, говорили, что на земле есть другие заброшенные города под куполами. Кенестон было задачен. Эта мысль не приходила ему в голову. Вы правы, Арнол, кивнул он. Но это потребует массу времени, которого у нас нет. Ну не так уж и много. Не забывайте, в нашем распоряжении космолёт. К счастью, я догадался захватить с собой древнюю карту земли. Вспомнил. В последний период перед всеобщей эвакуацией на вашей планете оставалось 6 крупных городов, и 3 из них располагались в другом полушарии. Горхол и Хубл дружно начали возражать. Они считали, что это не скажется на безопасности людей, и Арнол неохотя согласился с ними. "Хорошо", кивнул он. "Тогда мы немедленно приступаем к делу". «Думаю, завтра к полудню мы будем готовы. Джон, нам понадобится ваша с Хублом помощь». «Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал Джон. «Только дайте мне час. Нет, хотя бы полчаса. У меня кое-какие личные дела». Гор, Холл и Хубл понимающие улыбнулись, а Джон тем временем уже бежал к лифту. Полчаса не так уж и много для человека, преодолевшего половину вселенной и мечтающего о встрече со своей невестой, думал он, захлопывая за собой дверцу кабины. Он не видел Кэрл на площади среди аткозников, и это тревожило его. Кэрл могла просто испугаться полёта, и он должен переубедить её любыми средствами. Рисковать её жизнью? Нет, это выше его сил. Кэрл была дома и ждала его. К удивлению Кеннистона, на её лице незаметно было даже тени страха. Напротив, в глазах девушки лучились радостью и надеждой, такой она не была уже давно. При виде жениха Кэрл бросилась ему на шею и жарко расцеловала, так как в их первые годы. Джон растрогался было, принял её ласки на свой счёт, но первые же слова невесты спустили его с небес на землю. «Джон, вы действительно сделаете это чудо!» Зашептала Кэрол, прижимаясь к нему. «Земля вновь оживет! Я вновь смогу собирать цветы на лугах! И ветер будет теплым и наполненным запахом трав!» Ха. «Мы попробуем разогреть землю. Но учти, милая, Солнце останется таким же холодным и тусклым», Предупредил он невесту. «Кроме того, есть риск неуправляемого взрыва». Кэрол сердито нахмурилась. «Джон, вы действительно сделаете это чудо!» Она не желала этого слушать. Нет, нет, это не случится, я знаю. Через несколько дней, ну, может, через неделю мы вернёмся в наш дом в Мидлтауне, и тётя вновь высадит в палисаднике свои любимые петунии. Он увидел в глазах девушки слёзы, ласково поцеловал её, зарылся пальцами в пышные волосы. Конечно же, Кэрол любит меня, подумал он, но только как часть своей прежней, любезной её сердцу жизни. Если всё вернётся в прежнее накатанное русло, то она будет счастлива со мной. А я? Буду ли счастлив я? Против Воли он вспомнил о Варне Аван, звёздной страннице, мужественно несущей на своих хрупких плечах тяжёлую ношу администратора огромного сектора галактики. Словно почувствовав это, Кэрл тихо спросила: "Джон, как было там, на звёздах?" Тебе не понравилось бы, откровенно ответил он. Всё чужое и даже чудное, но по-своему прекрасное. Кэрл с тревогой взглянула ему в лицо. Мне кажется, ты ещё больше изменился, грустно сказала она. Глаза стали какие-то другие, глубокие, какому-то. Джон, мне немного страшно, она вздрогнула и отстранилась, словно и на самом деле почувствовала себя в объятиях инопланетного существа. Нет, Кэрл, я не изменился, я остался прежним, горячо воскликнул Джон, силой привлекая невесту к себе и осыпая её поцелуями. Ты слишком мнительна, милая, только и всего. Извини, я должен возвращаться в шахту, сейчас дорога каждая минута. Девушка разочарованно взглянула на него, но протестовать не стала. Она проводила Джона до порога и, поцеловав на прощание, долго махала ему рукой, стоя на крыльце. И всё же у него сложилось малоприятное ощущение, что Кэрл провожала не любимого жениха, а героя, идущего на подвиг. Шагая к центру города, Джон оказался в людском водовороте. Люди с рюкзаками, чемоданами и просто свёртками, в которых находилось самое необходимое, широким потоком двигались по направлению к порталу. При виде своего спасителя они окружили его плотным кольцом. Каждый мужчина старался протиснуться сквозь толпу и пожать ему руку. Женщины нарывались мокнуть его в щёку. Детишки засыпали градом вопросов. Им хотелось узнать, когда дядя Гор собирается разжечь за одно и солнце. Джон улыбался направо и налево, так что у него задиревенили мышцы лица, пожимал бесчисленные протянутые ему руки, но вздохнул с облегчением лишь тогда, когда спустился в тоннель, ведущий к шахте. Здесь работа кипела вовсю. Хубл привлёк на помощь техников Арнола, лучших мастеров города. Из космолёта были привезены всё крупногабаритное оборудование и сама энергобомба. Над жерлом шахты была быстро и умело сооружина решётчатая ферма. Магро руководил работами по установке на ней мощного атомного двигателя с хитроумным спусковым устройством. «Агор-Холл» заканчивал подготовку системы дистанционного управления. Она должна была обеспечить горение солнечной печки по расчетному режиму. Джон присоединился к «Арнолу» и «Хублу». Они были заняты наладкой взрывателя энергобомбы. На долгие часы Кеннистон был полностью погружен в сложную и непривычную работу. Все же в короткие минуты отдыха перед его глазами вспыхивало милое родное лицо «Агор-Холл». Нет, не Кэрл, а Варны Алон. Что она делает сейчас там на борту звездолёта, из которого не пожелала выходить, так же как и Лунц с Матисом. Наконец пришло утро. Посыльные от мэра сообщили, что город в основном уже пуст, но колонны людей ещё продолжают движение к холмам. Гарри твёрдо гарантировал, что в полдень можно начать эксперимент. Людей в Нью-Мидлтауне больше не будет. Круглую чёрную бомбу установили с помощью крана на площадке в середине фермы. Окутавшая её металлическая сеть соединялась с тросами спускного устройства. Над бомбой разместили четыре заряда. Их должны были сбросить с некоторым опозданием вслед за энергобомбой. При взрыве этих зарядов в шахте образуется пробка, которая закроет солнечной печке путь на поверхность. Правда, оставались незакрытыми остальные 5 шахт. Но Арнол посчитал это обстоятельство несущественным. Потом разберёмся, ответил он на вопрос Кеннистона. Жаль, конечно, остальные города. Огненные факелы могут сжечь их дотла, но времени заниматься ими увы нет. В этот момент к Арнолу подбежал, задыхаясь, один из пилотов. Он готовил корабль к взлёту на орбиту с отказниками на борту. Шеф, мы только что получили сообщение по дальней видеосвязи. Корабли патруля уже недалеко. И командование армады требует немедленно остановить все работы. Через несколько часов они будут здесь на земле.